Она не винила Назара, не считала, что он поступил плохо, потому что помнила его слова «Никто никому ничего не должен». Да, ей хотелось бы, чтобы он позвонил, пришел, чтобы искал встречи с ней, чтобы между ними установились долгие и прочные отношения, но он ей этого не должен. С этим было трудно смириться, но за длинные летние дни, проведенные в окна, Элла столько раз воспроизводила в памяти их встречу каждое сказанное слово, каждый жест, каждую пропетую вместе ноту, что постепенно свыклась с теми идеями, которые он пытался ей внушить». Она признавалась себе, что поняла далеко не все, и далеко не совсем она согласна, и даже то, что никто никому ничего не должен, кажется ей сомнительным и спорным. Но Назар думает именно так, и с этим ничего нельзя поделать. Постепенно она успокоилась, на неглинке бывать перестала, но от манежа деваться было некуда. Институт стран Азии и Африки находился в аккуратно против него на проспекте Маркса, рядом с юридическим факультетом и первым медицинским институтом. К манежу Элла претерпелась, ни глинку избегала, бананы не ела. Через год ей показалось, что все прошло. За ней ухаживали юноши, и молодые люди. Она ходила с ними в кино и театры, успешно училась, осваивала три языка, съездила на стажировку, получила распределение вовне шторг, познакомилась с будущим мужем, сразу после свадьбы уехала с ним в Индию. Она была уверена, что все позади, но уже через полгода поняла, что никуда ей не деться от Назара с его внимательными глазами, И странными разговорами. Сексуальные впечатления от той единственной встречи смазались, стерлись. Интимные детали Элла помнила плохо, потому что по неопытности и от переполнявшего ее душевного восторга мало что могла различить и понять. Было просто хорошо». И все. Ей и с мужем было хорошо, возможно, даже лучше, чем с Назаром. Однако, когда она попыталась завести с ним разговор о конфликте и выборе, муж ее не поддержал. Он не понимал, чего она от него хочет, и ему не было интересно. Она попробовала еще раз, но результат оказался тем же.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 Элеонора молчала. Она на некоторое время отвлеклась, выбирая маршруты, вспоминая, закончен уже ремонт на той улице, по которой она собралась проехать, или нужно искать объезд. «Мне очень тебя не хватало», — наконец сказала она спокойно, словно не признавалась сокровенным, а сообщала, который час. «За все эти годы никто не говорил со мной о выборе». Никому это было не неинтересно, и никто меня не понимал, когда я пыталась продвинуть эту идею. Она во мне зудела и ворочалась, как червяк какой-то. Я все время вспоминала то, что ты мне тогда говорил, многого не поняла, но помнила дословно. «С годами стало что-то понимать, когда жила в Индии, немножко познакомилась с буддизмом, и то, что ты тогда говорил, стало понятнее, потом даже пыталась развивать эти идеи, только поговорить о них было не с кем. Наверное, где-то есть такие же люди, как ты, и их, наверное, даже много, но мне они почему-то не попадались. Не повезло. Ни в какой ресторан они не пошли, купили продукты в универсалме и отправились к Назару домой». Рассказывали друг другу, как прожили последние 37 лет, еще о чем-то говорили, и только около полуночи словно спохватились, посмотрели друг на друга удивленно, потом дружно расхохотались и отправились в постель. Аля по дороге передумала сразу ехать домой, сменила маршрут и доехала до своей квартиры. Сердце гулко колотилось, как и каждый раз за последние два года, когда она выходила из лифта и приближалась к двери. Нет, слава богу, кажется, ничего, на этот раз ничего. Может быть, все обойдется, и все это лишь пустые угрозы. Она вошла в квартиру, быстро обошла все комнаты, кухню, ванную, полила цветы, провела пальцем по экрану телевизора, задумчиво посмотрела на тонкий серый слой пыли, оставшийся на подушечке мизинца, надо в ближайшее время выкрыть полдня и сделать генеральную уборку. Внезапно ноги ее подогнулись, голова закружилась, ей пришлось присесть на диван, чтобы не упасть. В суете и переживаниях последних двух дней она как-то ухитрилась не думать о том, что сказал ей Андрей. Он нашел свою мать. Сам он больше не заводил об этом разговор, Но это ничего не значит. Ее брат не очень-то делится со старшей сестрой своими планами. Что он собирается делать? Потихоньку, через третьи руки, помогать ей? Подкидывать деньги, решать проблемы? Или явиться к ней с цветами и бутылкой хорошего вина? И тогда она ему расскажет? Ну и пусть, пусть рассказывает. Или не пусть. дурана Какая же дура, зачем ввязалась в эту историю? Сидела бы себе тихонько, зарабатывала переводами, ни в чем не нуждалась, и чего ее потянуло. И еще раз дура, потому что надо было сегодня поговорить об этом с Назаром, посоветоваться с ним, не сопли жевать, расписывая, как она страдала от одиночества, не в постель укладываться, а все ему рассказать, даже если Назар тоже, как и сама Аля, сочтет, что она виновата, то перед ним ей не стыдно. Перед братом совестно, он будет переживать, страдать, ему только повод дай, он и рад сердце себе рвать. Назар не такое, он страданий не любит, он бы обязательно что-нибудь посоветовал. И нашел бы такие слова, которые сделали бы вину Элеоноры маленькой и совсем незначительной. Она почему-то в это верила. Дурнота прошла. Элеонора Николаевна выпила на кухне стакан воды из-под крана, выключила всюду свет – заперла квартиру и поехала домой. Проезжая перекресток, на котором всегда подолгу горел красный свет, она привычно вытащила из сумочки зеркальце и критически оглядела лицо. Была смазливая пухленькая девчушка Элка, изучавшая хинди и мечтавшая о жизни за границей. А превратилась в домохозяйку Алю, старуху с сухим жестким лицом и твердым подбородком. Назар назвал ее красивой зрелой женщиной но Аля ни на секунду этому не поверила потом уже возле дома надолго не выходила из машины пытаясь удержать в памяти тот час когда на пассажирском сиденье рядом с ней сидел Назар она прикасалась пальцами к обивке сиденья и ей казалось что она чувствует ткань его плаща и тепло его спины Впереди, в конце улицы, появилась знакомая фигура. Аля зацепила ее краем глаза и сперва даже не поняла ничего, снова задумалась. Потом вздрогнула и уставилась на нее через лобовое стекло. Дина! Идет медленно, походка усталая. Впрочем, у девочки такой тяжелый, неуклюжий шаг, что никогда не знаешь, устала она или просто так ходит. Длинный, просторный плащ, а под ним, наверное, один из ее любимых балахонов. Откуда она возвращается? Куда ходила? Опять дождалась, когда Андрей уснет и ушла. алёна не боится, знает мерзавка, что тетка брата бережет и ничего такого ему не скажет. Вот и пользуется. Как поступить? Выйти из машины или пересидеть еще несколько минут, подождать, пока Дина войдет в квартиру и скроется в своей комнате, и только потом прийти, чтобы избежать очередной разборки? Девчонка вбила в себе в голову, что у Али молодой любовник и не упускает случаи пошипеть по этому поводу. Аля сама виновата, дала повод, теперь расплачивается. Но чутье у нее просто фантастическое. Если уж раньше она на пустом месте позволяла себе высказываться на тему позорных случек, то что скажет сегодня, если столкнется с теткой? А что? Это даже интересно проверить». Может, и нет у нее никакого чутья. Аля решительно вышла из машины. Дина была уже десятки метров от нее, и, конечно, тетка увидела. «Ну и откуда ты возвращаешься?» «Позволь полюбопытствовать», — ехидно спросила Элеонора Николаевна. Дина остановилась, как вкопанная, и Аля показала, что девушка с трудом удерживается, чтобы не убежать. «Куда бежать, дурашка, домой?»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 Выдержке племянницы можно позавидовать. Всего несколько секунд растерянности, и она уже в полной боевой готовности. Дерзит, огрызается. А Аля скорости реакции не хватило, не успела она использовать эти несколько секунд. Не надо было спрашивать, а что теперь? Время потеряло, а вместе с временем наступательную позицию».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 Девушка рукавом плаща отерла лицо и резко пошла к подъезду. Алле пришлось отстать. Надо было закрыть машину. Когда она вошла в подъезд, слышался ровный гул лифта. Дина уехала. Ничего. Не хочет разговаривать, не надо. Пусть помолчит. Только в следующий раз Аля не будет такой простодушной. Она сделает вид, что уезжает и выследит таки девчонку. «Пора прекращать это» безобразие.